Глава 19. Вектор дружбы. Варя Кутищикова спасло её влечение. В день вторжения сибумов она ездила в клуб любителей кино, что на Вернадского, и смотрела старинный фильм чёрно-белый на плоском экране. Звук был хуже, чем из интеркома. Обертонных диафрагм в 20 веке ещё не знали. Изображение шло двухмерное. Глаза привычно искали глубину и объём стереопроекции, тончайшие переходы идейтического экрана, а натыкались на плоскую картинку, кинокартину. Зато действие захватывало, и постепенно Варя привыкла к помехам и перестала обращать внимание на дефект плёнки. Фильм был про влюблённую пару, разлучённую войной. Он ушёл на фронт, она осталась работать на заводе. Он ходил в атаке, мёрз в окопах, брёл через болота, проваливаясь по пояс в холодную грязь, лежал в госпитале, снова становился в строй. Она голодала, работала в две смены, спала у станка и снова поднималась, завтракала ломтиком хлеба, запивала кружкой кипятка и вытачивала снаряды. Там была отлично снята сцена воздушного налёта, когда воют сирены, Тёмное небо полосуют лучи прожекторов, и люди бегут к бомбоубежищу, хватая самое ценное документы и детей, поскольку не знают, будет ли куда вернуться. А как грозно ревели моторы самолётов, как страшно выли падающие бомбы. А убежище было на станции метро, под землёй. Все мы показались над Москвой вечером. Солнце уже село. Запад пылал закатными красками, и вдруг со стороны Химик наплыл гигантский диск, чёрный сверху, а снизу окрашенный закатом в багровые тона. Его размеры не стыковались в сознании с понятием артефакт. 10 вёрст поперечнике как минимум, да и космолёты тоже вытягивались в длину на 6-8 километров. Большой склад, и вовсе на сотники метров. Но это всё было там, вверху, на орбите, и никогда не приближалось к земле. Притяжение просто раздавило бы и большой склад, и дезвезда лёд. Уж больно они были хрупки. Но этот громадный блин, раскатанный в небе над всем юго-западом, проплывал совсем близко. Увидев его, Варя замерла, скованная страхом. Все мысли, как вымело, остались одни ощущения. И рефлексы, и впечатления от просмотренного фильма. Когда оба диска сшиб шпилем ГУ и проломил купол форма на Воробьевых горах, Варя промедлила еще секунду, наблюдая, как падает пыля, острие со звездой в венке, как проламывается круглый свод, а потом развернулась и побежала к станции метро проспект Вернадского. За ее спиной разверзался ад. Потемневшее небо озарялось лиловыми всполохами. Неумолчный грохот бил в уши, нарастая и усиливаясь, а она бежала. Бежала так, будто ставила рекорд, ибо её догоняла смерть. Она вырвалась в павильон, скачками спустилась по ступеням, пробежала по перрону, лавируя между пассажирами, и запрыгнула в вагон. "Осторожно, двери закрываются", произнёс бархатистый голос под потолком. Следующая станция Университет. Наполовину прозрачные сигары метропоезда бесшумно заскользили над матовой дорожкой монорельса и нырнули в ватму туннеля. Дрожа, Варя уселась на свободное сиденье, но усидеть не смогла. Скачила снова. Её вдруг посетила страшная мысль: а если сибумские бомбы пробьют пласт грунта и обрушат туннель? На станции Университет Не было ни одного человека, не горел свет. Зато клубы дыма с улицы затягивало и стелило пеленой. Засте золотые буквы, выложенные по белому кафелю: Университет. Пожар, что ли? забеспокоился сосед, толстый дядька в дурацкой куртке из териосинтетика, переливавшейся как перо павлина. Это все бумы напали, сухо объяснила Варя. Шутки у вас. неуверенно проговорил дядька. Варя только пожала плечами, на неё сошла тоска, страшная, космическая тоска. И сидела в душе как заноза величайшее сожаление. Ведь прав был Виктор, она его прогнала. И кто она после этого? Обистенный грохот прокатился по тоннелю. Монорельс антиграф поддал под днище вагона, соседойкнул испуганно и вытрящился на Варю. Ты так это правда? «Что я вам?» — буркнула Варя. «Врать буду». «Так надо же что-то делать!» — пальцетом возопил сосед. «Я и делаю!» — отрезала Варя. «Что?» «Укрываюсь от опасности! Прячусь!» Автоматы незримо проверили путь, и поезд двинулся, укатываясь в темноту, тревожно подсвеченную красными огнями аварийных фонарей. На метро мосту в окна ударил рябиновый свет с заката. «Я не могу!» а в уши отчаянные крики людей, метавшихся по перрону. «Станция Воробьёвой горы!» Как ни в чём не бывало, сообщил автомашинист. Люди в едином порыве бросились по вагонам. «Вон он! Вон он!» — пробился крик. «Возвращается!» Варя кинулась к окну, нелюбезно подвинув толстую тётку, бледную, с перекошенным лицом, намертво вцепившуюся в маленькую сумочку. «Возвращается!» Вдалике за откосом, за куполами Славянско-греко-латинской академии, на полнеба выпирал диск пришельцев. С него срывались слепящие молнии и струйчатые потоки плазмы. Иногда тёмная поверхность Москвы-реки сверкала как зеркало, отражая нестерпимый блеск аннигиляционных вспышек, подсвечивая бегущие тучи и серое днище диска. Диск медленно приближался. Скорее, скорее! Совершенно испанские крики. Бабушка, веждала девочка в оранжевом комбинезончике. Едем сами, но, ну пожалуйста, я боюсь. Девочка прыгнула на сиденье, забравшись на него с ногами, но никто не сделал ей замечания. Не волйся, кричала бабушка с перрона. Я покормлю морзика и приеду позже. Старая дура, подумала Варя с ожесточением. Осторожно, двери закрываются. Проморлы калафтомат. Следующая станция Лужники. Скорей, что урод, рычал дядька. Поезд тронулся и вовремя скрылся в туннеле. В выгнутом окне последнего вагона было видно, как ручьи плазмы сдувают и метромост, и бабушку. Судя по всему, мужzik останется голодным. Не судьба. Варя сделала пересадку на Хотном ряду. И вышла на Маяковской. И именно здесь пряталась героиня старинного фильма. По периону между колоннами, отделанными сверкающим металлом, бродили люди, растрёпанные, потерянные и испуганные. Варя огляделась, и в ней проснулась сметливость. Надо было думать о наследге и идее. Первым делом она взяла в буфете автомате две бутылки воды и пакет бутербродов и направилась к павильону распределителя. забитого вещами для туристов. Павильон не работал, остановленный на профилактику. Но Варю вежливое объявление не задержало. Девушка с силой ударила ногой по входной двери. Со второго раза она вышибла лист прозрачного силикола из дребезжащей рамы и пролезла внутрь. «Девушка, как вам не стыдно?» Тут же нашелся воспитатель из пассажиров. «Ты что, дурак?» разъявилась Варя. «Ты что, уже совсем ничего не понимаешь?» Война идёт, война! Понял, идиот. Ошарашенный воспитатель пошатнулся под таким напором. Варя, шипя от ярости, бросилась искать то, что ей было нужно. Первым делом она переоделась в походный комбинезон, взяла фонарь и запасные батарейки, зажигалку, аккумулятор для неё, пистолет-парализатор. Вообще-то ПП предлагали для защиты от диких животных, но Кутиищева была умной девочкой и понимала, что brutality скоро распространится и на людей. Надувной матрас с собой мы патронов, заряженных воздухом, одеяло с электроподогревом. Выйдя, она увидела целый отряд воспитателей, приготовившихся читать ей мораль. Варя начала первой, с благодарностью припоминая старинные фильмы. "Что встали?" грубо начала она. "Вон матрасы, одеяла, комбинезоны. Или вы собираетесь спать на полу?" «Валяйте! Только учтите, он твердый!» «Мы...» — колыхнула бюстом важная дама. «Собираемся спать у себя дома!» «Да ну!» — восхитилась Варя. «А где твой дом?» Дама открыла рот, чтобы достойно ответить молодой хамке. Но в этот самый момент гул прокатился по станции, и Рон вздрогнул, а с потолка посыпались кусочки пластмассовой облицовки. Испуганные визги и вскрики прошли волной. Это случайно не ваш дом рухнул? клоднокровно спросила Варя и прошла в закуток у краей колонны. Вставив патрон в гнездо, она повернула его, и воздух с шипением хлынул в складку матраса, раздувая его в тугой, пухлый квадрат. Нормально, оценила Варя. Мягко. Свет под сводами станции мигнул и погас. Крики поднялись октавой выше. Словно послушавшись, затеплилось красное освещение. До людей стало доходить. С утра на станции Маяковская заработал огромный экран над застывшими эскалаторами. Передавали балет Лебединое озеро. Когда постановка заканчивалась, её транслировали по новой с самого начала. К обеду Варя Кутеещикова насладилась танцем маленьких лебедей раза 3 подряд. Она уже подумывала Чем бы ей запустить в экран, как вдруг изображение балерины, крутящей фиолето, исказилось и пропало. Появилось громадное бледное лицо председателя экономического совета мира. Лоб в поту, губы трясутся, в глазах плавает ужас. Уважаемые граждане, неожиданно твёрдым голосом заговорил председатель. Милостивые государи и государи, Огромное несчастье постигло планету. Ударный флот вискусиан напал на нас без объявления войны. Атом и без тебя не знаем, выкрикнул кто-то из сидящих на полу перрона. На него зашикали. А ты меня, Всемирного совета, и лично его председателя Рогина Ванвейдена, продолжало потное и жалкое официальное лицо. Я призываю вас сохранять спокойствие и выдержку. В настоящее время ведутся переговоры с командующим вискусянским флотом, и мы надеемся, кто-то из спасшихся не выдержал и запустил в экран складным стулом. Посыпалась кварцелитовая пыль, закапала светящаяся жидкость. По экрану расползлась гигантская клякса, и он потух. Что ты наделал? Набросились люди на товарища по несчастью. А какая разница? орали его защитники. Всё равно одно враньё. Какие могут быть переговоры с агрессором? Возмущался старенький профессор, вымозанный сажей плотиной паря. С рогом сражаются, врага уничтожают. Правильно, поддержал его Варя. Мнения разделились, но продолжать спор Кутейщикова не стало, смысла не было. Допив минералку, она решилась на вылазку. Не сидеть же на станции вечно. Прихватив с собой парализатор, Варя двинулась к выходу. Вся толпа проводила её взглядами, но сопроводить разведчицу не вызвался никто. Молчание царило на перроне. Поднявшись по застывшему эскалатору, Варя осторожно вышла из павильона, перешагнув искорёженную взрывом дверь, и обмерла. Неожиданный и страшный простор открылся её глазам. Здания, ещё вчера окружавшие триумфальную площадь, были размётаны И лежали грудами активного шлака. Они курились синеватыми дымками и потрескивали, остывая. Памятник Маяковскому сохранился, покосился только и оплавился, покрывшись толстым слоем копоти. Видно было далеко. Руины, обглоданные аннигиляцией, лежали по обе стороны Тверской, то же творилось и на Петровке. Многочисленные дома, старинные и новые, больше не мешали обзору. Кремль пострадал меньше, только водовозводная башня рухнула, просыпавшись по склону кратера на месте манежа. Да сдуло купол большого кремлёвского дворца. Уцелела и старая Останкинская башня. А вот тысячеэтажникам в Медведково Свиблого не повезло. От колоссальных дендродомов остались одни печеньки, щербатые стометровые башни, обглоданные плазмой. Зловещая тишина стояла над мегаполисом. Только звуки далёких обвалов доносились до ушей Вари: треск огня и раскатистый звон. Это катившиеся глыбы пластолита ударялись о металлические балки. Ничего живого, кутещикова не наблюдало ни вблизи, ни вдали. Несколько обгорелых атомакаров лежали у памятника поэта, куда их отнесло, будто опавшие листья. В небе где совсем недавно парили летательные аппараты, было совершенно пусто. Но и диски чужих не висели над головой. Позабавившись, сибумы улетели. Куда? К себе или продолжают резвиться над городами и весими Евразии. Варик Утищикова от всей души пожелала, чтобы планетарный крейсер Сибумов спалил Дотла, город совета под Москвой. Внезапно Искрежет испугал ее. Варя резко обернулась, и с грудой обломков выбрался робот. Ростом повыше Виктора робот был широк и отблескивал синевато-черным покрытием из квазиорганики. Его массивная голова соединялась с могучим туловом напрямую, без шеи, а лицевая сторона сверкала решеткой. Выпрямившись и разведя длинные руки, робот зашагал на коротких ногах-тумбах. Углядев Варю, Машина неуверенно остановилась, потом приблизилась к девушке и прогудела. Жду дальнейших указаний. Что ты за кибер? спросила Варя. Я таких раньше не видела. Я из экспериментальной серии универсальных рабочих машин, басом ответил Кибер. Экспедиционный робот-андроид. Хозяин называл меня Уром, сокращённо от универсальный робот. А где твой хозяин? Погиб. Сегодня Да, прошу уточнить. Случилась техногенная катастрофа или стихийное бедствие? Случилась война, Ур. На землю напали сибумы. Понял. Будешь со мной, Ур. Ладно. Приказ понял. Это не приказ, Урчик. Просто мне страшно одной. Какие задачи я должен решать? Охранять меня. Выполняется. Варя стал спускаться вниз по Тверской. Сзади не слышно ступал ур. Улица была широка, но завалы порой перекрывали Тверскую полностью, громоздясь баррикадами из плавленного шлака и скрученных металлоконструкций. Си захатакален. Некоторые дома сохранили остатки стен, иной раз вытягиваясь до второго этажа, а здание Моссовета поднималось над горой обломков ещё выше. От памятника Юрию Долгорукому остался один лишь постамент. Коня с князем снесло и расплескало бронзовыми лужами. Здесь Варя увидела впервые трупы, вернее, скелеты. Обгорелые костяки лежали кучей, перемешивая кости и черепа. «Сюда идут люди», — доложил Ур. Кутейщикова оглянулась. Небольшая толпа обрела через улицу... Огибая вывалы строительного мусора, они несли яркие ящики с термоконсервами и пластиты с пакетированной водой. Увидев Варю, толпа остановилась. "Вы с какой станции?" крикнула тощая дамочка с очень длинной шеей. "С Маяковской", ответила Варя, поражаясь тому, как быстро люди привыкли к новому месту жительства. "Всего мы загнали их под землю как крыс. Они уже принаравливаются, устраиваются" обживают свои норы. А мы с лубянки, сказала дамочка и спросила: Вы не знаете, Себумы вернутся? Это вам надо спросить у самих Себумов, неприязненно проговорила Варя. Себумы никуда не уходили, сообщил Ур. Корабли их ударного флота находятся на орбите или проводят первичную биозачистку. Это как? охнула дамочка, удобнее перехватывая пластмассовый ящик. Обеззараживает земную поверхность, любезно объяснила Варя. Выводят человечество как насекомых вредителей. А потом, сумрачно спросил парень в растерзанном комбинезоне. Потом прибудет флотаржение. Монотонно забасил Ур. И начнёт тотальное уничтожение вида Homo sapiens. После того, как планета будет зачищена, высадятся колониальные транспорты. Они привезут с ибумов переселенцев. а те уже развернут строительство жилых обиталищ, производственных комплексов и космодронной сети для приема больших пассажирских лайнеров». Толпа как-то ужалась в размерах. Люди молча подхватили свой груз и потащились на родную станцию метро. Проводив их глазами, Варя сказала, «Ур, а ты не знаешь, где можно достать настоящее оружие?» «Прошу уточнить». Что подразумевается под настоящим оружием? Ну, бластеры какие-нибудь или скорчеры? Имею косвенную информацию. Оружие фезионного типа может находиться на территории Московской школы галактистов. Это далеко? Улюблено. Тогда ищем глайдер или флитер. Не пешком же туда добираться. Подходящее транспортное средство отыскалось с трудом. Как правило, Глайдеры или флиттеры, флайеры или ульдеры, терракары или вертолеты использовали под посадочные площадки крыши домов. Дома рухнули и спрессовали летательные аппараты не хуже утилизаторов на свалках. Однако Варе повезло. Здания вдоль столешникового переулка падали, словно костяшки домино. На удар плазменного орудия, поваливший их, выдохся настолько, что, добравшись до Большого театра, лишь обрушил боковую стену. Кутейщикова обошла культурное учреждение и обнаружила в тени почти целый глайдер. Правда, его откинутый прозрачный колпак сорвало и унесло не весь куда. Органическая обшивка облупилась, но двигатель работал. «Залезай, Ур!» — скомандовала Варя, помещаясь на сиденье водителя. С глухим свистом глайдер взмыл вверх и полетел над разрушенным городом. Вид с птичьего полета пугал не меньше, чем с поверхности земли. По всей Москве уцелели лишь отдельные здания. Торчала усеченная пирамида, жил массива в Замоскворечье и пара книжек на Новом Арбате. Устоял отель «Интерсолар» в Сокольниках и Ярославский вокзал. Уцелевшие сооружения смотрелись убогими оазисами посреди серой и черной пустыни. Её пятнали блестящие круги и овалы, следы прямых попаданий, от которых расходились волны полного или частичного разрушения. Миллионы людей погибли, это ясно. А сколько им удалось уцелеть? Где бродят живые? И долго ли продлится их существование? Ноябрь на носу, по ночам заморозки. Хватит ли энергии, чтобы согреться? Продукты можно достать в подземных складах. А во, где брать? Варя Угрюма глянула влево. Где-то из-под земли бил фонтан. Долго ли продержится гидросистема? А какое количество умерших скопилось в метро на нижних уровнях города? Надо ждать эпидемий. От мрачных мыслей её отлёкур. Приближаемся, пора идти на посадку. Прометей он прямо под нами. Варя заложила вираж и разглядела Прометеум. школу галактистов. Это была система куполов, напоминавших внеземную станцию. С глухим свистом глайдер пошёл вниз и опустился около главного входа. Выключив двигатель, Отейщиков поймала себя на том, что прислушивается и усмехнулась. Да, быстренько испаряется безопасность. Дня хватило, чтобы ожили древняя, почти забытая настороженность и опаска. Пошли урчик Тихо сказала девушка и направилась ко входу. В просторном вестибюле было тихо. Только ветер посвистывал, залетая в выбитые окна иллюминаторы. Круглые стекла вышибло воздушной волной и расколотило на мелкие осколки, противно скрипевшие под ногами. По стенам были развешаны видеопласты, изображавшие базы на других планетах. Хрустя обломками, Варя прошла вдоль стены и, в общем, не было. Переводя взгляд с одного внеземного пейзажа на другой. Вот планета Саргол. База Матрикс 2. У Саргола очень плотная атмосфера. Ночью на ней не видно звёзд, а днём не увидишь тамошнего солнца. Сплошная облачность красивого серо-жемчужного оттенка. Горы сильно сглаженные, словно оплывшие. Они проглядывают на заднем плане за изображёнными на видеопласти белыми параллелепипедами. зданиями базы. Перед ними шуршат оранжевые растения, больше всего смахивающие на груды опавшей листвы, собранной трудолюбивым садовником. А в воздухе плывут все четыре пузыри: то вальные, то грушевидные, с перетяжками, опустившие пучки тонких щупалец. Они ими цепляются за грунт. А вот удивительная планета Лимба. Центральная звезда её системы давным-давно погасла. Вернее, стало новый и превратилось в пульсар. Поэтому-то в окрестностях базы Лимба главное всегда светло. В сутки на пролёт над планетой пылает чудовищной мощностью полярное сияние, хотя это название для Лимба не подходит. Там вспыхи и позори, одинаково сияют и на экваторе, и на полюсах. Ярко-фиолетовые волны накатывают, извиваются изумрудные ленты света, опадают водопады пурпура. паза сафира. Неистоство спектральных красок завораживает, сводит с ума. Работающие на лимбе не смотрят в небо, но эта мера безопасности не очень спасает. Световые пятна и полосы гуляют по всей поверхности, смыкаются жёлтый извив с голубым трепетанием и по скалистому грунту будто зелёная змея проползает. Жизни на лимбе нет, но когда-то она была. И космоархеологи с ксенотехнологами трудолюбиво раскапывают бункеры и полости невыясненного назначения, туннели, ведущие никуда, и глубокие шахты, расходящиеся радиусами коридоров. Они ищут следы цивилизации, угаснувшей 2 миллиарда лет тому назад. А когда прилетают на землю в отпуск, обязательно дарят друзьям и подругам поющие скорлупки. Если нацепить такую, как клипсу на ухо, Слышится тихо печальная мелодия. У каждой скорлупки своя. А вот варене произвольно сжало кулаки. На видеопласти был изображён мир Вескуса, материнской планеты Сибумов. Гладкое аквамариновое море, над ним лазурное небо, в котором светит белое солнце, а сбоку ещё парочка светил. Море не дарило ощущение простора. Вся акватория была расчерчена песчаными барьерами рифов и дамбами на отдельные лагуны Соты. Вода в каждой из множества лагун имела свой оттенок, от нежно-берилового до насыщенного малахитового. По тонким полоскам белого песка тянулись прерывистые шеренги деревьев, похожих на корявые канделябры, только вместо свеч торчали пушистые соцветия и зеленые метелки-ежики. Сибумы были повсюду. Гуляли по псевдоживым ворсистым тропинкам, лежали на круглых матрацах, плавали, входили и выходили из полупрозрачных павильонов, поднятых на тонких сваях, копашились в садах, вылавливая рыб, похожих на угрей, широких, плоских, как ремни, просвечивающих на солнце. Удивительно, но блестящие туши сибумов, как будто намазанные маслом или слизью, не вызывали у варя отвращения. Они соответствовали этому нелепому разгороженному морю, были его неотъемлемой частью. Это на суше с ибумой выглядели неуклюжими, эдкими морщинистыми мешками с выростами щупальцами. В воде они преображались, двигались резво и ловко. Утищикова передёрнуло плечами, поймав в себе на мысль, что рада была бы забросать это лежбище мезонными бомбами. Пошли ур Вздохнула она, направляясь к коридору-переходнику. Пробравшись в соседний купол, где было потемнее, Варя спустилась по ступеням в полусферический зал и неожиданно услыхала чей-то стон. "Кто тут?" испуганно ойкнула она. Вперёд вышел ур и направил свет мощного фонаря в глубокую нишу. Там лежал человек и закрывал рукой лицо. "Оберегите!" прохрипел голос. "Что с вами?" Спросила Варя, осторожно приближаясь к лежащему: "Вы ранены?" "Ес немного. Вам помочь?" "Я себе уже помог, но всё равно спасибо." Деликатно отводя фонарь, Утеищева разглядела мужчину в возрасте, с мужественным, суровым лицом. "Истинный галактист. А кто вас ранил? Как вас зовут?" ответил вопросом мужчина. "Варя. Варя Кутеищева. А вас? «Иракли и Мотобивари. Очень приятно». «Тот самый? Начальник Панеуи?» «Тот самый». «Это вы арестовали Виктора Середу? Вы чуть не убили доброфлот флагмана. Жаль, что вас только ранили». «Вот как!» — холодно удивился Мотобивари. «Да!» — запаля продолжала Кутейщикова. «Вас убить мало!» Лицо начальника Панеуи исказилось, словно от сильной боли. Вот как, повторил он, сдерживаясь. Когда мы убрали с улиц хулиганов, вы нам оплодотворили. Когда мы извели криминальный элемент, вы кричали: "Браво!" А теперь, значит, стали неугодными. Вопрос не в том, угодно ли вы нам, а в том, почему вы угодно этим предателям из Семирного совета?" Мадбевари тяжело вздохнул и спросил: "Что вы тут делаете, Варя?" оружей ищу, не зависьма ответила девушка. А зачем вам? А вы что, не заметили, что идёт война? Не заметил пока, усмехнулся Ираклий. Вторжение наблюдаю, а войны? Разве кто воюет с сибумами? Воюет доброфлот. Пожалуй, согласился Медвевари. Но он далеко, а сибумы близко. Вот и надо связаться с Вик... флагманом средиой и позвать их. Эй, я уже пробовал, сказал ему Дебавари. Врёте, убеждённо сказала девушка. Ничуть. И что? Как видите, удалось уйти живым. Не понимаю. Я не помню, сколько раньше было станций связи, но теперь их осталось всего 3, остальные уничтожены. Всебу мы постарались. Нет, пацы. Кто кто? Вы имеете в виду пацифистов? Их родимых в Королёве тоже есть до-транслятор. Он хранясь с этими выродками. Мадеваре помешался. Да, я бы успел отправить сообщение. Ох, куда слать-то? Варвара вздохнула. Виктор Середа был моим парнем, призналась она. Правда, я его не впустила, когда он сбежал от вас. Но может я ещё могу связаться с ним по вектору дружбы? Какие люди! раздался внезапно глумливый голос. Варя резко обернулась. На ступенях лестницы стояли два парня с бластерами в руках. Оба молодые, в одинаковых комбинезонах с спецификами на рукавах. Один парень светлый, с прилизанными волосами, а другой с тёмной растрёпанной шевелюрой. Вот кто нам попался. Расплылся в улыбке прилизанный. «Подружка самого флагмана, ну надо же! А ты знаешь, что это я доставил на землю твоего любовничка и ждал его по Неои?» «Не знала», — процедила Варя. «Но охотно верю. Такая мразь, как ты, на это только и способна. Верно и преданно служить чужим. Человек-друг Сибумов. Ну и как вам ваши хозяева? Кормят хорошо? Выгуливают часто?» «Заткнись», — посоветовал ей прилизанный. «Заткнись», — посоветовал ей прилизанный. А ты не заметил, двуногий друг? Не унималась Варя. Что те, кто тебя приручил, они что же, ли миллионы человек? Никито презрительно усмехнулся. Для высокоорганизованного разума, назидательный взгляд он. Смерть это очередное приключение. Растрёпа спросил у него разрешения. Никитос: "Дай я обыщу эту самочку. Валяй!" Растрёпа спустился по ступеням, приблизился в развалку. Крутанув на пальцы тяжелый пистолет-дезинтегратор, сунул его в кубуру на левом боку рукояткой вперед. Так легче выхватывать. Ухмыльнувшись, он лизнул болячку на верхней губе и протянул руки к варе. Девушка сладко улыбнулась паце, так, что у того под носом выступил пот. Растрепа стал шарить по вареному телу, увлекаясь выпуклостями, а Кутейщикова дала ему пару секунд, чтобы увлекся. и резким движением выхватило оружие из кобуры. Это оказался скорчер. Миллион-вольтный разряд пробил растрепанного насквозь. Пеловая вспышка ярко осветила темноватый зал, под сводом загулял короткий гром. А Никита вскинул бластер, и тут уж ур не подкачал. Швырнул обломок пластолита и попал метко, размажив правую кисть паци. Удар был так силен, что бластер выбило и бросило об стену. Рикошетом фузионник отлетел к Мтбеваре. Тот мигом подхватил бласт и выстрелил. «А-а-а!» — заверещал Никита. Импульс пережег ему колено. Нога запрыгала по ступеням, а патцы откинулся на перила. Следующим разрядом ему продырявил бок. «Я же...» — завел Никита. «Я же умру!» «Подумаешь...» — скривила Варя вздрагивавшие губы. «Будет тебе очередное приключение!» Никита завыл на высокой ноте, потом вой перешёл в скулёж, скулёж выродился в писк. Помоги подняться, прохрипел Ираклий. Варя подскочила, подставила плечо. Начальник ПНУИ Гопёрс на него и встал, спиной скользя по высоким прозрачным шкафам. Боец из меня хреновой, прохрипел он. Надо бы прыгающий скелет сыскать. Где-то здесь должны быть в шкафах. Экзоскелет первым обнаружил Ур. Мы тбе, Варя, забрался в суставчатую конструкцию, закрепил все фиксаторы, опустил головной сегмент и выдохнул. Ну вот, совсем другое дело. Господи, прошептала Варя, оглядываясь на труп растрёпы. Я же убила человека. Не человека ты убила, проворчал Ираклий, настраивая прыгающий скелет. Агадино, куда более мерзкое, чем Сибума. Забудь о нём. Ты спасла и себя, и меня. Но ведь получается, что я тоже из негативной формации. Добирая этим временем достал из шкафа ещё парочку бластов помощнее, нохпатоковых, и передал их Уру. На робота же он навесил целую гирлянду из запасных батарей. "Девочка", проговорил Ираклий проникновенно. "Уверяю тебя, любой представитель нашей разумной расы способен на убийство. Любой, но потом порассуждаем на досуге. Вперёд. Вся троица поднялась по лестнице, перешагнула труп Никиты и вышла в первый зал. И напоролась на целую шайку сибумов, ковылявших от видеопласта к видеопласту на своих щупальцах-ходулях. Варяс реагировала мгновенно, выхватила скорчер и открыла огонь. Секунды позже к грому скорчера прибавился прерывистый вой бласта. Вескусиане так ничего и не поняли. Четырех Варя с Ираклием ликвидировали, а пятый забился в угол и зашипел. «Ас-со-со-хо-хо-хо-ма-со-тса-ис-са-у-со-ха-ас-о!» «Не стрелять!» — скомандовал Мдебе Варе и заговорил на экваториальном наречии вескусианского языка. «Ис-со-а-со-ас-ав-со-цха-тас-са-у-х-со!» «Асс!» — покорно сдулся Сибум, уплощаясь на треть и расплываясь по полу. «Са-пусо-ха-су-а-су-су-су-сам!» «Что он говорит?» — не выдержала Варя. «Клянется, что пригодится нам, поскольку он не из касты военных. Все пятеро ученые». «Какая жалость!» — криво смехнулась Кутейщикова. «Я тут подумал!» — протянул Ираклий и встрепенулся. «Соу, дза-дза, асо!» — спросил он Сибума. «Хаса, са, дза-дза, кхома, сюс, свису, саус!» «Осс!» — ответил Сибум. «Осс, хаса, сасу!» «У них здесь ракетный катер имеется!» — перевел Варя начальник ПНУИ. «Что-то вроде наших глайдеров. А что, если мы на их катере рванем в королев?» Уж Себумскую эту технику пацы пропустят без разговоров. Ну, проронила Варя неуверенно. Можно попробовать. Тогда пошли. И медвеварис командовал Себуму грозным голосом. Усса, са, самосос, дза-за-сэса. Ус-ус хома. Себум заковылял впереди и первым выбрался во двор. Там, в сторонке от догоревшего глайдера, стоял ракетный катер Себомской постройки. Цилиндр заточенный под конус спереди и сзади. Катер неподвижно висел над землёю. Когда Себом приблизился, борт разошёлся, как перепонка в земных люках-диафрагмах. Внутри было тесновато, да и сидений как таковых не наблюдалось. Перед пультом управления, прямо в полу кабины, имелось полусферическое углубление, всё в мелких отверстиях. В это подобие дуршлага влез Сибум, пропуская щупальца в отверстия. В водительском сидении помещалось еще четыре, но уже без отверстий, этакие ванночки, отделанные мягким материалом. «Аос!» — прошипел Сибум. «Аос!» — буркнул Ираклий и добавил. «Сам! Маса! Асу!» «Ос!» Ракетный катер бесшумно взлетел и разогнался над руинами Москвы. Вскоре добрались до дачного пояса. Веселенькие разноцветные коттеджи, мелькавшие внизу, казались нетронутыми, но ни людей, ни киберов в Варе не заметила. Королев напоминал Москву. Те же груды шлака, над которыми светилась пелена ядовитого дыма. Но громадный тор станции до связи, окольцевавший с собой шестигранник техслужб, был невредим. На посадочных площадках стояли несколько ракетных катеров. бродили двуногие с бластами наперевес. «Соу-ассу!» — спросил Сибум. Мдвивари молча ткнул пальцем в площадку на крыше шестигранника. «Ос!» Ракетный катер мягко коснулся крыши и остыл. «Соу-со!» — скомандовал Ираклий, показывая Сибуму на выход. Вискусианин безропотно подчинился. Так они и пошли. Впереди Мдвивари с Сибумом, за ним Варя, а Ур топал замыкающим. Чем дальше они уходили, тем крепче натягивались нервы девушки. Но, кажется, план Ираклия сработал. Паци ничего не заподозрили, а внутри станции Сибубов видно не было. Лифт показал мо добиваре. Ос! В кабину вместились все. На втором горизонте вышли, но никого, кроме роботов медслужбы не застали. Киберы вытаскивали убитых инженеров и оперативников. Суки! процедил Ираклий. «Ассавсавкса!» — слабо пискнулся Бум. «Сам!» — ряфнул начальник Панауи и добавил обычным голосом. «Пришли!» Он пропустил всех в пункт связи и запер дверь. Оставив негуманоида на попечении Ура, Мдвивари присел перед пультом и оживил системы. Замерцал сиреневым большой экран. «Давайте, ваш Вектор!» Варя старательно набрала код и И станция заработала. У тейщиков представляла себе её работу весьма смутно. Гиперантена опускается в подпространство, как в воду, проламывает тонкий ледок трёх измерений и экран мигнул и раскрылся. Варя замерла, на неё смотрел Виктор, очень усталый, небритый, с чёрными кругами под глазами, но живой. Варя? Флагман был изумлён. Витечка, Заплакала Кутейщикова. Прости, пожалуйста, я была такая дура, такая дрянь. Мы добиваре закашлялся. Витя, все бумы напали на землю. Они уничтожили массу городов. Лондон, Париж, Токио, Москва вообще стёрты. Я знаю, горько сказал Середа. Мне ещё 10 часов лететь в Гипере. Флагман вступил Ираклий. А сколько у вас кораблей? Сколько надо? усмехнулся Виктор и добавил: "Военная тайна. Подождите ещё немного. Скоро станет полегче. Наши союзники Таоте напали сразу на три планеты колонии Сибумов, и половина ударной группировки, вторгшейся на Землю, перебрасывается в глубокий космос. Я не ошибся. Вы, шеф ПНУИ, у вас хорошая зрительная память. Вам бы заняться городом Совета, шеф. Подозреваю, что Вон Вейден не человек." В смысле? В смысле чужой гетроморф. Флагман подробно рассказал про ментальный трактор. Нужно срочно его брать, заключил он. Пусть даже я не прав, и рогир такой же хомык, как мы, всё равно ему не место в совете. К стенке таких ставить надо и расстреливать без суда и следствия. Вы представляете себе, сколько миллионов человек не досчиталось земля из-за этого пацифиста. Я займусь рогиром. Тёрдо пообещал им в Дебиваре. На пульте связи замигало табло. Конец связи. Я буду тебя ждать, выкрикнула Варя. Она заметила улыбку изогнувшую губы Виктора и экран погас. Сматываемся отсюда, скомандовал он в Дебиваре. Ур, охраняй Сибума, приказала Варя. И куда мы теперь? Пойдём в леса, усмехнулся начальник ПНУ. Как партизаны. У меня есть, я смотрю, я в глуши, между Нижним Новгородом и Вяткой. Переночевали там. Аус. Без происшествий, вернувшись на борт ракетного катера, они расселись. Сибум взял с места, и катер понёсся на восток, чуток забирая к северу.